Сергей Зверев. Тоннель времени. Глава первая. Шасси гулко ударились о бетон и некоторое время стучали по взлетной полосе Анталии. Они словно собирались сорваться с креплений. Самолет заметно потерял скорость, и когда стало ясно, что ничего страшного уже не случится, в салонах «Боинга» раздались аплодисменты. Стольников, услышав их, с едва заметной улыбкой посмотрел в окно. Ничего интересного. Минуту назад «Боинг» делал вираж над побережьем Средиземного моря, и этот переход с бирюзовой глади на сушу казался мистическим, словно соединились вновь цепочка, соединяющая его с прошлой жизнью. Все это было интересно. Первое время, начав летать гражданскими авиарейсами, В начале двухтысячных эти аплодисменты казались ему выставлены напоказ глупостью, и он чувствовал неловкость, словно сам в этом участвовал. Потом привык. Аплодировали в основном русские. По той причине, видимо, что самолеты без видимой причины падают только в России. Минуту назад было море, а сейчас пальмы, пальмы и строй самолетов, прилетевших из Германии, Голландии, Польши. Август Турции манит дешевыми отелями, бесплатным спиртным, по программе «Все включено» и относительно удобным проживанием в номерах. За последние одиннадцать лет Саша жил, по крайней мере, в 12 таких. Первое время скрываться приходилось в Украине. Когда же команда Ющенко стала внимательнее присматриваться к русским, а случилось это сразу после того легендарного отравления, когда президент в буквальном смысле потерял лицо, Наевшись каких-то блюд с тяжелыми металлами, Киев пришлось оставить. Прошлое Стольникова, как и прошлое любого человека, тянулось за ним, обременяло и давило. Нельзя избавиться от прошлого за один день, поменяв паспорт. В прошлой жизни ты оставляешь память о себе и достаточно легкого посыла, даже запаха любимого деколона, чтобы однажды на Крещатике прозвучало «Стольников, это вы?» Сердце Саши сжалось? и он продолжал движение. Но окликнувший был человеком упрямым. Он догнал капитана и схватил его за руку. Стольников. Перед Сашей был один из офицеров штаба бригады в Грозном. Как оказался он здесь, одному богу известно. Вероятно, послужил, наелся боевыми дежурствами и вспомнил об украинских корнях. «Вы ошиблись», — ответил ему Саша. «Разве?» — пробормотал человек и выпустил руку капитана тот же день Саша улетел из Киева и оказался в Турции впервые в жизни. Случилось это восемь лет назад, в мае 2004 -го. Потом было еще несколько подобных встреч, и, что удивительно, происходило это всякий раз за пределами России. Это уверило Стольникова в том, что спрятаться на планете Земля невозможно. Можно лишь оттянуть момент встречи. Зато есть шанс остаться в живых, и он тем выше, чем ты осторожнее оказавшись в самом начале двухтысячных в центре скандала с разработкой керья стольников еще не понимал что отныне его жизнь разделилась двое. до этого полета на вертушке подведено к лабиринту ведущему в другую чечню и жизнь после спасения деньги были выведя группу из лабиринта он разделил половину миллиона алхоева каждому досталось около пяти и это было хрупкой но все таки гарантией спасения Одиннадцать лет прошло с того момента, когда он, поставив ногу на баул с добычей и глядя в глаза бойцов своего разведзвода, говорил, почти теряя сознание от усталости. «Здесь то, что позволит вам оторваться от привычной жизни и исчезнуть для знакомых навсегда. Вы должны сменить фамилии и не появляться на адресах, на которых бывали ранее. Приказать потеряться для родных я вам не могу, но помните». Никто из вас сейчас не имеет права заговорить о своих планах. Никто из вас не должен знать, куда уедет и чем займется каждый из нас. Сообщение о своих намерениях в этом лабиринте является смертным приговором тому, кто это сделал. До конца ваших дней вас будут преследовать спецслужбы страны. Помолчав, Стольников добавил, «При выходе из тоннеля, если нам посчастливится, конечно, выйти, мы разойдемся в разные стороны, чтобы никогда уже больше не встретиться». Единственное, о чем я вас прошу, что, — взволнованный словами командира, машинально бросил Мамаев, — каждый четверг вы должны покупать газету «Доска объявлений». Если среди объявлений юридических услуг вы увидите объявление о, -о, о стольников, требуется юрист, зарплата невысокая, знайте, что мне нужна ваша помощь». После этого вам останется только купить билет до Москвы и подняться на второй этаж ЦУМа. После появления объявления я буду ждать вас в течение трех дней с одиннадцати до 12 часов. Это все. Они выходили из тоннеля, оборвавшего их привычную жизнь молча. Вместе добрались до Владикавказа, ближайшего гражданского аэропорта, и оттуда военными вертолетами, наспех обнявшись, улетели. Кто в Нальчик, кто в Моздок. Никто не выбирал маршрут. Неважно, кто и куда улетит из Чечни. Главное, из Чечни. Совали деньги пилотам, и вот поднималась в небо вертушка с Айдаровым, следом с Ключниковым, потом с Масловым. Владикавказ не ханкала, контроль ослаблен, и Стольников не ошибся, поставив на этот маршрут. Они не успевали даже обняться. Так уходили в небо по очереди, кусая губы. Никто не знал, что будет дальше. Никто даже не верил, что дальше будет. С того дня Саша не видел ни одного из них но почти каждую ночь, пытаясь уснуть, в очередном на его пути отеле, вспоминал. Ночь наступала, а сон не приходил. И Стольников, чувствуя, что сходит с ума, разговаривал с Пловцовым, Айдаровым, Ключниковым, Крикуновым, Жигулиным. Где они? Саша не знал. Часто ему хотелось забыть о собственном же приказе и ринуться на поиски. Дважды он почти терял контроль над собой и был готов совершить эту ошибку но после, откладывая поездку умышленно на следующий день, он мысленно благодарил себя за выдержку. На кону стояла не только его жизнь, в, в которой он с каждым Новым годом видел все меньше и меньше. Встреча, случись таковая, могла стать роковой для близких ему людей. Собственно, искать не было нужды. Просто подать объявление в газету и явиться в столичный ЦУМ. Но прошло 11 лет. И с каждым уходящим годом Стольников понимал, не все придут, если вообще придет кто-то. Так он и жил, от желания увидеть людей, дороже которых не было в его жизни, и до невозможности сделать шаг навстречу, чтобы их не погубить. Сразу после расставания с бойцами капитан потерял связь и с Зубовым, командиром оперативной бригады. Но три дня назад в Инсбруке, где Стольников купил себе квартиру, появился человек. Интерес к себе Стольников почувствовал сразу. Уже почти забыв, что такое находиться вне поля зрения опасных ему людей, Саша почувствовал, как заполняется тревогой. Встретить одного и того же человека в Инсбруке трижды в течение трех дней явление нередкое. Но уже при второй встрече любой австриец при этом начинает улыбаться и здороваться. Этот же черноволосый, лет 35 на вид, с пронзительно-голубыми глазами, и высоким, как у Шамиля торпища лбом, отводил взгляд и проходил мимо. Так поступают только русские. Стольников не ошибся. Жить в постоянной тревоге нельзя. Поразмыслив, что сделать, быстро исчезнуть из Инсбурга или начать действовать первым, пока враг этого не ожидает, Стольников привычно выбрал второе. В очередной раз, столкнувшись в парке с голубоглазым, он быстро пересек газон и сел рядом на скамейку. — Ты заметил, что моя правая рука в кармане? — тихо произнес Саша. В пруду кувыркались, словно поплавки, при силе и поклевке утки. — Заметил, — спокойно ответил голубоглазый. — Как ты думаешь, что в руке? — Ничего. — Казав это, голубоглазый оторвал от булки, которую держал в руке кусок и швырнул уткам. Утки перестали кувыркаться и ринулись к пище, как пираньи. — Ты не турист, я знаю. — Тогда какого черта тебе от меня нужно? — спросил Саша. — Мне ничего, капитан Стольников. — Не меняет тона, ответил незнакомец. — Вас ищет Зубов. — Подстава или правду говорит? — Говорит, что он не знает Зубов, глупо. — Спрашивать, кто такой Зубов, — то же самое. Люди, которые безошибочно находят тебя в инсбруке ждут от тебя благоразумия и логики. Выглядеть дураком Стольников не хотел, а поэтому придвинулся поближе. — Чтобы сообщить мне это, нужно было ждать три дня? А если бы я сам не подошел, на какой срок вы бы оттянули эту новость?» Голубоглазый подкинул корма к уткам. «Вы утратили чувство собственной опасности, Стольников», — заметил он. «Если я не подхожу к вам, значит, на то есть причины. И сейчас вы поставили меня в затруднительное положение. До сих пор люди, которые следят за мной, не знали, кого я ищу. А теперь вы им обеспечили решение этой задачи». У Стольникова хватило ума не обернуться. Ощущение беды, почти оставившее его несколько лет назад, вернулось. «Почему бы вам всем не оставить меня в покое?» — выдавил он. «Дайте дожить спокойно. Я отработал на правительство за десятерых. Успокойтесь, вас никто ни в чем не обвиняет». «А есть в чем?» «Нет. Давайте не будем тратить время на бессмысленный разговор. Ваша жизнь в опасности». «Зубов меня искал, чтобы передать это?» «Да». Но вы только что спалили и себя, и меня. Говоривший был спокоен и невозмутим. Но что сделано, то сделано. Неразрешимых задач не бывает. Вы только что доказали это. Сейчас мы расстанемся. На квартиру больше не возвращайтесь. Уйдите от наблюдения, арендуйте машину и немедленно пересеките границу с Чехией. В Праге сядете на поезд и доберитесь до Братиславы. Оттуда самолетом в Анталию. Здесь он уложил на скамью рядом с собой тонкий конверт. Адреса в этих странах, где вы можете остановиться, без опаски. Но это не значит, что за вами не будут слетить. Отель «Астерия Элит» в Сиде. Там вас найдет Зубов. Зачем он меня найдет? Кажется, мы попрощались навсегда. С людьми вроде вас навсегда не прощаются. Стольников подумал. Зубову он обязан жизнью. Это он, генерал-майор Зубов? Спас капитана и его людей от спецслужб, позволил уйти, рискуя собственным будущим. Как он сейчас? Все узнаете в свое время. А сейчас мы должны разойтись. С этого момента ваша жизнь в еще большей опасности, чем была. Спасибо, успокоили. Вы сами виноваты в этом. Что это значит? Удивился Стольников. Я просьбе Зубова встретиться. По всей видимости, вы лучше из тех, кто умеет делать свою работу. С некоторых пор я безработный, размышляя, как исчезнуть из парка после того, как они поднимутся, напомнил Саша. «С сегодняшнего дня у вас есть работа. Все это могло быть провокацией. ФСБ разыскало его и теперь заманивает ловушку. Не пройдет и часа, как его погрузит в микроавтобус, отвезут консульство, там введут какой-нибудь препарат, погрузят в ящик в виде дипломатической почты и вывезут в Россию. И там речь снова зайдет о Керии, по всей видимости. Правительству необходимо быть уверенным, что часть Керия, вынурнувшая из другой Чечни, да так и не оказавшаяся в руках правительства, не передана Стольниковым кому-то еще. Это значит, что при любом решении этой задачи федералами Сашу ждет смерть. — Черт побери, — пробормотал он. — Не забудете, — уточнил голубоглазый, — Астерия Элит, у меня хорошая память. Заверил Саша и, и смахнув со скамей конверт, поднялся. Через час он гнал арендованную в от Тойоту Приус граница с Чехией. В Праге, на улице Каролина Светлы, он вынул из-за откоса двери ключ и отпер дверь. Нужно было отдохнуть. Два часа он колесил по Праге, проверяясь, но ничего подозрительного не обнаружил. Слежка, если и была, поставлена мастерски. Если он ее не обнаружил, тогда и суетиться не нужно. «Будь что будет». Не разуваясь, он лег на кровать, как был в одежде, и включил телевизор. Чешского Саша не знал, но хорошо понимал, что происходит на экране. Новости сообщали, что в Австрии обнаружен труп человека с паспортом гражданина Швейцарии на имя Майкла Говарда. Между тем власти Швейцарии, Майкле Говарде, земляка не узнают. Смерть носит криминальный характер, поскольку в теле швейцарского гражданина Обнаружены два пулевых ранения. Саша без труда узнал в покойнике голубоглазого. Он все-таки заставил себя заснуть. Машину можно было бросить, но тогда Алама могло объявить розыск. Не хватало, чтобы еще и полиция Австрии и Чехии начала за ним охоту. Через час, приняв душ и наспех перекусив в кафе, Саша нашел в справочнике адрес Алама в Праге и отогнал Приус на парковку. Сдал ключи оператору и направился в аэропорт на такси. Полет прошел почти спокойно. Очередной визит в Анталию, несмотря на новые обстоятельства, снова обещал солнце, запах ак как называют турки Средиземное море, горячий ветер и пение муэдзинов с миноретов. Вновь продолжался отпуск за собственный счет, и Стольников стал вспоминать его характерные приметы. Динамика загара особенно хорошо заметна, когда в руках рулон туалетной бумаги. От этого прогрессирующего контраста посещений санузла, как маленькие радости, приобретают новые оттенки. В зеркале во всю стену тебе расслабленно улыбается мулат с разрезом глаз кержака. И все настолько хорошо и приятно, что начинаешь подозревать о наличии за этим зеркалом хохочущих турков с ресепшн. Стольников не любил летать на гражданских самолетах. Заснуть не получается. Стоило ему подняться выше облаков, он становился впечатлительным, как такса. За иллюминатором сбитые со сметаной облаков что-то голубое с чем-то розовым. В этой связи когнитивный Стольников начинал верить, что красивая женщина, алкоголь и лендкрузер Прада, пустой, обреченный на забвение, не имеющий цены и приходящие. И нужно почаще, вот так вот, и все будет хорошо». На этот раз с соседями ему не повезло. Слева от него восседала тетушка лет пятидесяти, пожалуй, пяти, килограммов восьмидесяти, наверное, девяти, и в руках у нее книжечка «Чудо голодания» Брегга. Справа не лишенная миловидности женщины лет тридцати, постоянно повторяющая, что ей страшно. Лучшей компании для четырехчасового полета не подобрать. Она ужасно боится высоты, поэтому всегда садится у окна и упрямо смотрит вниз. Лет пять назад, под сильным влиянием дьютифришного хенности кто-то сказал ей, что лучший способ излечиться от боязни высоты – это наблюдение за ее набором. Под дорогим алкоголем мужчина легкомысленный и дают опасные советы. И вот она уже пять лет лечится по этой методике от аэрофобии и никакого толка. Женщины не умеют пользоваться мужскими советами, вот что. Стольников, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, шепнул ей на ухо, что слева от него – происходят ужасные процессы. — Поэтому не лучше ли нам поболтать? — предложил он. — Хотите, я трону вас размышлениями о природе? Его предложение не нашло опоры. Предлагать такие темы, когда женщине хочется выбежать из помещения, сказала она Стольникову бездравственно. Горчившись, он дал ей таблетку глицинфорта, и она уснула. Стольников тоже закрыл глаза и летел так до самых аплодисментов. — Его нашли нашел Зубов, отправив к стольнику одного из своих людей. Чем сейчас интересно занят генерал-майор, которого знал Саша, и зачем спустя одиннадцать лет он понадобился Зубову? Прошлое не оставит тебя в покое. Прошлое нельзя забыть. Оно или погубит тебя, или возродит. С этими мыслями Саша испустился с трапа, направляясь к стойке визового контроля. Получив из рук турка паспорт и, глянувшись, Стольников нашел взглядом глаза человека. Битком, набитый туристами зал, гудел и двигался, но капитан безошибочно сразу нашел эти глаза. Прошлое жило рядом с ним. Он вышел из здания аэропорта и, вынимая из кармана трансфер-ваучер, двинулся к гиду под вывеской «Пегас Туристик». До Астерии Элит полтора часа езды, но это ничего не значит. Он видел те глаза и видел труп Голубоглазого. За мгновение до того, как двери закрылись, и гид начал свой бестолковый рассказ о Турции. Саша налегке выскочил из автобуса, оставив сумку. Невелика потеря — шорты, пара маек и шампунь. Скрыться среди стоящих автобусов не предоставило труда. Вряд ли его бегство из автобуса кто-то заметил, а сейчас, обходя огромной махиной и просачиваясь сквозь нескачаемый поток туристок, Стольников добрался до стоянки такси, и без разговоров сел в желтое Рено. «Сиде», — сообщил он водителю в белоснежной рубашке. «Астерия Элит». "100 хандрит евро», — оценил маршрут таксист. Повнимательнее присмотрелся к стольнику и добавил. 100 евро». «Поехали уже», — улыбнулся Саша. На подъезде к отелю таксист, которого звали Марик и который родился, вырос и жил в Азербайджане, ответил на телефонный звонок, и, прервав свои яркие воспоминания о стройбате в Владивостоке, долго говорил по-турецки, восклицая и прицокивая. Закончив говорить, он повернулся к Саше так резко, что Стольникову показалось, он бросил руль. Ай, плохие новости! Пять минут назад автобус с туристами перевернулся, семнадцать человек погибли. Пегас-туристик, глядя на скользящее под него безупречное дорожное покрытие, спросил капитан. «Откуда знаешь?» — удивился таксист. «Пегас-туристик только и переворачивается». «Эй, ты не прав. В прошлом году...» Он еще что-то говорил, но Саша его не слышал. Оставшиеся пятнадцать минут он молчал, обдумывая свое дальнейшее поведение. Когда машина подъехала к стеклянным дверям, он протянул Марику сто евро, принял от него визитку, вошел в отель и направился к ресепшн. «Опять Турция. Только теперь все иначе».